11 апреля, понедельник, 0 часов 30 минут. Дамы и господа, добро пожаловать в нашу комнату страха. бу -гага. Все триллеры и фильмы ужасов непременно имеют сцену, в которой темный коридор подземелья, заброшенного дома, научной лаборатории, бла-бла-бла, подчеркнуть нужное, погружается в зловещий полумрак. На потолке в этот момент обязательно мигает, потрескивая тусклая лампа. Стоит полная абсолютная тишина. Она добавляет напряженности. Ух-йо! Степа Марков вырвался, резко замолчал и оглянулся через плечо. Сделано это, конечно, не просто так. Для подобной реакции имелась вполне весомая причина. Помещение морга всегда погружено в полумрак. Здесь, в этой части, как правило, находятся те, чья смерть не вызывает вопросов. Вскрытие делать таким клиентам не требуется. Впрочем, чушь скромничать, конкретно в этой больнице вообще очень редко нужно делать вскрытие. Бомжи участковому неинтересны. Алкоголики тоже. Причина их смерти видна как на ладони. Местные менты с судьбой подобных личностей не озадачиваются, а местные врачи уверены, что работают в самом неблагополучном из неблагополучных районов. В конце концов, нужно заниматься лечением живых, а не выяснять причины гибели всяких мутных граждан. Именно поэтому администрация больницы считает, что нормальный свет – лишняя деталь интерьера. Экономика должна быть экономной. Ну, подумаешь, главврач около недели назад купил себе новую тачку. Она ему, видимо, всяко нужнее, чем покойникам освещения. Степан, работая в морге без малого десять лет, уже привык и к этому подземелью, и к здоровому пофигизму администрации. Сколько главврачей прошло мимо? Да хрена! Сколько покойников? Еще больше! Чего только Степан не видел. Удивляться перестал давным-давно. Однако сейчас, именно в этот момент, когда Степа от нечего делать дурковал, изображая из себя злодея мирового масштаба, на потолке неожиданно заморгала единственная тусклая лампа. Да не просто заморгала, с треском и шипением. Чуть искры не посыпались, прям как по заказу, ей-богу. Степан нервно дернул плечом, но тут же поморщился от своей реакции. чем он-то испугался? Ни покойников уж точно. Каждый день на них смотрят. А по спине мурашки побежали. Странно. — Похоже, пора завязывать с алкашкой. Что-то я остался излишне впечатлительным. Нечего с похмелья на работу ходить. Степан поднял голову, уставившись на ту самую лампу. — Вот зараза! Трещит, мигает. Надо сказать электрику, чтобы исправил. При таком освещении хрен что сделаешь. А теперь еще и спецэффекты добавились. Только Степан подумал о спецэффектах, как лампа вдруг перестала искрить и снова приняла обычный вид. Чертовщина какая-то. Степа Марков оглянулся по сторонам. Полумрак, тишина. Три пустые каталки. Одна с накрытым простыней трупом. Парни привезли около часа назад, а до этого вся больница стояла на ушах. Вроде бы сынок Забелина, так говорят. Дворец какой-то. схренали ему тогда в лесу помирать. В Ницце, на Мальдивах, Монте-Карло от передоза, куда ни шло. Но здесь, в Новой Москве... Степан усмехнулся, почесал затылок а затем направился к рабочему столу, на котором лежали бумаги. Бюрократия, чтоб ее! Теперь нужно составить отчет, указать причину смерти. Василий Петрович, дежурный врач, который упорно пытался парня спасти, сказал, все органы в порядке. Хоть сейчас бери и отправляй по частям на черный рынок трансплантации. Впрочем, внешние признаки насильственной смерти тоже отсутствуют. Как только пацана привезли... Нет, не так. Как только стало известно, какого пацана привезли, дежурные доктора за пять минут задействовали самое современное оборудование, имеющееся в больнице. Все места себя порвали. Даже не в переносном смысле. Понять можно. Как отпрыск попал в ле лес, Забелин с ментами разберется». А вот за то, что когда мальчишку из леса привезли, он один черт умер, тут, конечно, больницу дрюкнут. Поэтому на уши встал весь персонал. Бедолаги сделали сразу все. Рентген, анализы, кардиограмму, хераму и даже на всякий случай хотели МРТ. Повезло, что аппарат отсутствует. По документам он еще год назад в больнице появился. А по факту... Главврач — редкостная, жадная, сволочь. Говорят, при поступлении парень дышал и периодически пытался открыть глаза. Вейки, по крайней мере, дергались у него очень сильно. Будто током парня фигачило. А потом как отключил человека. Ничего не смогли сделать. Странно, конечно. Степан почесал затылок, отодвинул стул и собрал свой сердце за стол, чтобы приступить к бумажной волоките. В этот момент с противным скрипом распахнулась входная дверь. Затем из-за этой двери появилась до тошноты обрыдшая физиономия участкового, которого Степан, честно говоря, сильно не любил. Конченый тип этот товарищ Иволгин. Мент. По-другому не назовешь. Сидит на своем месте у ему лет и не собирается рыпаться, потому что чувствует себя вполне комфортно. Местные знают мзду, которую Иволгин берет за решение всяких вопросиков, пользуются его услугами по полной. Скромная зарплата участкового ему не очень-то уж важна. — Степа, а мы что ждем, я не понял? Так и застариться можно. Пока буду тут по дверью тусоваться, пенсия придет. — Пенсия не страшна. Главное, чтоб старуха с косой не пришла, — бросил Степан со смешкой. — Так, ты мне это... Ты прекращай, понял? Шуточки свои девильные. У вас, у патолога чувство с чувством юмора проблемы. Я жду отчет. Сказал же, срочно. Ты понимаешь, что такое срочно? — Товарищ участковый, а куда мы спешим? Парню уж точно торопиться незачем. Степа отодвинул стул и плюхнулся на него, развернувшись ко входу полубоком. Лялиться на участкового глаза в глаза ему не хотелось. Без того настроение какое-то заведенное. Возможно, из-за пацана, кстати. Хотя, по идее, уж Степану бояться нечего. Он вообще ни при чем. А вот другие головы точно полетят. Это просто сейчас ночь на дворе. Он зачетом явился, Иволгин, мелкая сошка. Утром прискачут совсем другие люди, совсем в других погонах. — севан ты придурок! Внешние повреждения отсутствует. Петрович ваш так сказал. Внутренние тоже. Они вон ему прямой массаж сердца хреначили. В крови венятся следы психодромных веществ Ключевое слово — следы. То есть откинуться от пейдоза он не мог. Нашли пацана на самой окраине, в окружении березок и дерьма. Его не били, не калечили. Да не май месяц на улице, но и не январь. Смерть от переохлаждения, очень сомневаюсь. Хотя Петрович упорно настаивает, именно на этой версии. А пацан ведь отчет сдох. Определиться с причиной смерти надо до того, как папаша-мажора дрюкнет все сразу. Сука! Теперь покоя не видать очень долго. И почему на моем участке, а? Неужели не мог еще метров триста проползти? В общем, давай... Бежит дурацкое охлаждение. Это сам безопасная для всех нас версия. — Да понял, понял. Степан недовольно поморщился Редкостный придурок и хам, надо признать этот участковый. Менты вообще знатно оборзели. Ведут себя так, будто им все дозволено. Хотя почему же как? Им теперь и правду многое дозволено. — Да уж, — Степан тяжело вздохнул, — — Знаете, о чем иногда мечтаю, товарищ капитан? Вот бы мы все-таки построили развитой социализм, в котором не было бы полицейских. — Ты мне тут повыступай! — ряхнул Ческовый. — Давай, начинай уже работать! Вернусь через час! Степан хмыкнул, показал средний палец, закрывавшийся за ментом двери, сполз со стула и направился к столику, где лежал весь его рабочий инструмент. Вообще, конечно, вскрытие делать смысла нет. Парни в реанимации вскрыли. Вернее, они-то его спасали, как бы, да и показатели все в норме. Кроме кое-каких нюансов по крови. Но прав чертов Ивелгин прав, что-то здесь не так. Интересно, а меня господин Заверин, тоже дрюкнет, если я без согласования и личного отцовского благословения в парнишке поковыряюсь? Хотя можно видеть аккуратненько. Степа разговаривал сам с собой. Его внезапно посетила мысль, которую он намеревался воплотить в реальность. Василий Петрович ссылается на переохлаждение. Но это очень-очень маловероятно. Не похоже на то. Вообще никак не похоже. А Василию Петровичу до пенсии хрен да ни хрена. Он сто лет в медицине, редко ошибается. И вдруг столь нелепое заявление. — Ну что ж, проявим инициативу. Каталки с трупом Степан стоял спиной, и того, что там происходило, не видел. А зря. Для начала правая рука парня вдруг дернулась. Потом, что выглядело совсем неожиданно, труп резко принял сидячее положение. И это было из ряда вон. Не должны мертвые сидеть, стоять или бегать. Им по статусу неподвижность положена. На то они и мертвые. Простыня медленно съехала с лица трупа вниз, скользнула по животу, по бедру и бесшумно упала на пол. Покойник. А он точно был покойником, о чем свидетельствовала характерная бледность кожи, не сильно бодрый вид и не так давно вскрытая грудная клетка которую, слава богу, зашили, опустил голову, с удивлением рассматривая свои вытянутые ровненько ноги. Затем он осторожно поднял руку и потрогал свежий шрам на груди. Чем-то парню этот шрам не понравился, потому что лицо покойника скривилось в недовольной гримасе. — Что за ерунда? На кой черт они меня резали? На органы, что ли? Раздраженно поинтересовался труп. Вопросы, наверное, были заданы чисто для проформы, потому как по сторонам безвременно почивший не смотрел, а значит, ответов не ждал. Его больше интересовал некрасивый шрам на собственном теле. Говорил покойно и громко, с возмущением, и, конечно, Степан прекрасно все эти фразы расслышал. Никогда в своей жизни Степа Марков не чувствовал ничего подобного. Никогда не испытывал настолько ярких ощущений. Это было похоже э, до черта с два, ни на что это не было похоже. Степана просто подкинуло вверх сразу сантиметров на пятьдесят. И нет, он не стал обладателем какой-то сверхспособности. Он просто, по-русски говоря, чуть не обосрался от испуга. Звучит, конечно, не очень, но зато максимально точно передает всю суть. Твою мать! Заорал Степа, находясь в высшей точке своего прыжка. Именно в этот момент к нему вернулся дар Рич. Отработав десять лет патологоанатомом, Степан точно знал, если в морге ночью, в момент, когда там никого нет, кроме специалиста и его тихих клиентов, вдруг раздается чей-то голос, это очень, очень плохой признак. Приземлившись на ноги, Степан резко обернулся. Голос раздавался сзади, а значит, искать источник надо именно там. — Шо за ерунда! — Повторил покойник, затем поткнул пальцем в шрам на своей груди. Причем и спросил, и ткнул, как будто с претензией. — Вы зачем, сволочи неумные, мне тело испортили? Я как, по-вашему, с таким телом жить буду? Ведь было все красиво, меру миру накачан, даже привлекателен. — А теперь что? Назови имя, кто испортил мою мужественную грудь, и этой рук рукой оторву! — Василий Петрович Гаршин, — тупо, на автомате ответил Степан, пялись в два глаза на клиента, который сто процентов должен быть мертв. Парню так-то грудину вскрывали, и сердце у него так-то не билось уже несколько часов. Степа, конечно, мог бы списать все на белочку, однако степень его похмелья была не столь велика. Значит, с ним разговаривает мертвец. Степан жалобно схрипнул, а потом сделал то, что с его стороны, конечно, выглядело очень непрофессионально. Степа Марков, анатом со стажем, человек, который познал внутренний мир людей в буквальном смысле слова, Бессовестным образом упал Хомбарк.